Я встретил их в самом начале моста. Поздоровался и постарался придать своему лицу крайне серьёзное выражение. Получилось не очень-то, но приходилось довольствоваться тем, что есть. "Ни в коем случае не смотрите на воду, ребята", строго сказал я. "Уж лучше закрыть глаза в случае чего. Ведите этих людей, столпившихся у перил. Наша с вами задача аккуратно брать их под руки и уводить с моста на твёрдую землю. Конечно, вы можете попытаться обсудить с этими господами предстоящую совместную прогулку, Но не думаю, что у вас что-нибудь получится. Ладно, давайте попробуем приступить. А что случилось-то, Сэр Макс? спросил летенант Апура Блэки. Я был рад, что во главе моих помощников оказался этот симпатичный парень, но увы, у меня не было ни малейшего шанса удовлетворить его здоровое любопытство. Что-то случилось, Апура? Это точно, вздохнул я. А вот что именно, пожив увидим. Наша работа оказалась такой простой, сердце радовалось. Горожане не проявляли никакого желания сопротивляться. Мы могли делать с ними всё, что заблагорассудится. К тому моменту, как мы усадили на мостовую первую дюжину этих лунатиков, один из них пришёл в себя. Растерянно заморгал и тут же принялся приставать к полицейским с расспросами, к моему величайшему восторгу. "Ну что, тут у вас?" озабоченно спросил Сыркова. Я и не заметил, когда он успел вернуться. "Ничего интересного. Бродим туда-сюда, боремся с наводнением, рутина. А что у вас дома?" Ничего, вздохнул он. Вернее, никого. Моих слуг там нет, ни живых, ни мёртвых. А так всё в полном порядке. Сэр Макс, там одна леди. В голосе позвавшего меня малозенького полицейского звучал такой неподдельный ужас, что я подскочил как укушенный. Что? Такая страшная леди? усмехнулся Кофа. Нет, не страшная, совершенно серьёзно возразил юный страж порядка. Просто она, она бросилась с моста. Бросилась с моста? изумлённо переспросил я. Да, несчастным голосом подтвердил он. Упала в воду и тут же камнем ушла на дно. Так быстро. Вы не велели смотреть на воду, и я почти не смотрел, но всё равно успел увидеть, как она утонула. Наверное, я должен был прыгнуть следом за ней, да? Не думаю, я с сомнением покачал головой. Не нужно никуда прыгать, парень. Иди, помогай своим коллегам. И постарайтесь действовать ещё быстрее, пока остальные не решили последовать примеру этой леди. Ладно? Бросилась с моста, задумчиво повторил Кофа. А знаешь, Макс, это идея. В смысле. У меня дома одно окно открыто на распашку, вздохнул он. В гостиной на первом этаже. А окна моей гостиной находятся прямо над водой, так что вполне может быть. Но почему? Наваждение как никак. Я пожал плечами. Соглашен, слово красивое, но лично мне оно ничего не объясняет, буркнул Кофа. Ладно, поглядим. Думаю, нам следует вернуться в управление. Там как-то лучше думается, а здесь и без нас обойдётся. Обойдётся, наверное, согласился я. Леонард Апура уже вошёл во вкус. Профессия спасателя ему к лицу. Как думаете, может быть, нам стоит взять с собой несколько человек из тех, кто уже пришёл в себя? Вдруг Джуфин захочет с ними пообщаться. Захочет, это точно, кивнул Кофа. Он окинул испытующим взглядом акклимавшихся горожан. Некоторые из них пришли в себя настолько, что начали подниматься с тротуара, чтобы отправиться по своим делам. "Вы, сэр, и ещё вы, леди". Коффа подошёл к невысокому седому мужчине и тоненькой темноволосой женщине средних лет. "Не будете ли столь любезны ненадолго зайти с нами в дом у моста? Ваша помощь может оказаться неоценимой. У вас ведь нет никаких неотложных дел, верно?" "С нами что-то случилось?" испуганно спросил мужчина. Женщина пока молчала, только внимательно смотрела на нас непроницаемыми тёмными глазами. "Да, случилось. С вами и со всеми этими господами", сухо сказал Кофа. У него не было настроения вдаваться в подробности, поэтому я счёл своим долгом немного дополнить его сообщение. "Это было наваждение, ребята. Я и сам испытал его на себе, совсем чуть-чуть и всё-таки, но, думаю, всё уже позади, по крайней мере, для вас. Нам необходимо взять с собой кого-нибудь из пострадавших". «Сэр Джуффин Халли непременно захочет узнать, что с вами случилось. Считайте, что вы выиграли в лотерею. Если с вами что-нибудь не так, он вас быстренько приведет в порядок». «Хорошо», – наконец решила женщина. «Вообще-то я почти уверена, что со мной уже все в полном порядке. Вот только не могу вспомнить, что случилось. Я выбирала посуду в лавке на мосту, увидела толпу, собравшуюся у перил, и решила выяснить, что там происходит, а потом все, провал». «Я тоже ничего не помню». Сокрушённо признался седой господин: "Я собирался зайти в трактир пообедать, но не мог решить, в какой именно, так что остановился на минутку у переулка моста, чтобы подумать. А вот что было дальше, сомневаюсь, что господин поистинеший начальник останется доволен беседой со мной". "Уверен, он поможет вам обоим вспомнить, что именно с вами произошло", пообещал я. "Идёмте, господа". Дорога в управление оказалась не самой весёлой прогулкой в моей богатой на развлечения жизни. Мои спутники упорно молчали. Сэр Коффа был мрачен, как зимнее небо, а господа-свидетели явно чувствовали себя не в своей тарелке. Конечно, в столичном тайном сыске работают самые симпатичные личности в соединённом королевстве, включая меня саму, но попробуй докажи это нашим суеверным горожанам. Сэр Коффа повёл наших спутников в кабинет Джуффина, а я застрял в зале общей работы. Когда я вижу перед собой сэра Шурфа Лонли Локли, я не могу бежать по своим делам, торопливо бормоча какое-нибудь короткое приветствие. Такое событие требует особого к себе отношения. Наш мастер, пресекающий ненужные жизни, торжественно восседал на жестком неудобном стуле. Безупречно прямая спина, безукоризненно белая лаохи, смертоносные руки в огромных испещренных древними рунами защитных рукавицах скрещены на груди». Невозмутимая физиономия поразительно отличалась от прочих человеческих лиц, не только заметным сходством с обликом Чарли Уотса, но и полным отсутствием какого бы то ни было выражения. Одним словом, мне открылось самое восхитительное зрелище во вселенной. Можно приступать к вдумчивому созерцанию. "Ты был на мосту, Макс?" спросил Лон Лилокли. "Ага, ты уже знаешь, что там творится". "Да, я как раз зашёл в кабинет Сара Жуфина". Когда Кова прислала музов, так что я примерно представляю себе общую ситуацию. Но меня интересует вот что. Насколько я тебя знаю, ты уже наверняка успел сунуть нос в самое пекло. Ты ведь смотрел на эту грешную воду. Я не ошибся? Ты разумеется, ты не ошибся, улыбнулся я. А что мне было делать? Я же специально создан для всяких сомнительных экспериментов. Ты попробовал на вкус это наваждение? Я глазам своим не верил. На лице Лонли Локли было самое настоящее человеческое любопытство. Даже нетерпение. Словно мы с ним уже оказались на темной стороне, где этот потрясающий тип становится совсем другим человеком. Честно говоря, я до сих пор не могу решить, какой вариант мне нравится больше. Ты гениально сформулировал. Именно попробовал на вкус. Лучше и не скажешь. Довольно сладкая штука. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зеленая вода. Как тебе это нравится? Это что, стихи? Именно, стихи, которые я читал когда-то давно, а потом благополучно забыл. Их написал один поэт из моего мира. Когда я смотрел вниз с гребня еха, мне показалось, что кто-то на шёпчет мне эти две строчки. А потом я встряхнулся и пошёл по своим делам. С мечом короля Мёнина в груди это проще простого, знаешь ли. Меч тебя разбудил? Уточнил шурф. Можно и так сказать: "Разбудил". Довольно бесс церемонно, зато вовремя, как всегда. В этот момент из кабинета Джуффина вышел Сыркова, всё ещё чрезвычайно недовольный жизнью. Кто бы мог подумать, что он способен на такое постоянство. "Я поехал в порт", сообщил он нам. "Если вам понадобятся кеки и мелифара, имейте в виду, что они ошевариваются там же. И я бы не рекомендовал вам лишать настроих сказочного удовольствия расхлёбывать эту грешную кашу с паникой в порту". "Ладно", невозмутимо согласился лон Лилокли. Мы не будем вам мешать. Расхлёбывайте на здоровье. Спасибо, невесело усмехнулся Кофа. А тебе, сэр Макс, Джуфин настоятельно просил передать, чтобы ты приклеился к стулу, цитирую дословно, и не совался в его кабинет, пока он сам тебя не позовёт. Он говорит, что ты его всё время смешишь, а ему сейчас необходимо сохранять серьёзность. Допрос свидетелей, сам понимаешь. Это не я его смешу, а он меня Польщённо возразил я, а потом добавил с сделанным возмущением: "Между прочим, это и мой кабинет тоже. Во всяком случае, другого у меня нет и никогда не было. Дырку в небе над твоей головой, мальчик. От вашего с Джуфиным спора уже начинает пахнуть плесенью". Так он затянулся, зевнул Кофа. "Только ваших вялых внутриведомственных интриг мне сейчас не хватало для полного счастья". После этого торжественного заявления он пулей вылетел в коридор. оставалось надеяться, что мне удалось хоть немного поднять его настроение. Иногда нет ничего лучше старой не смешной шутки. Такие вещи каким-то образом склеивают реальность, когда она разваливается в наших неумелых руках. Эти две строчки из старого стихотворения всё, что с тобой случилось. Не терпели, выпросил он Леокли. Он явно сгорал от желания продолжить разговор о реке, наводнениях и поэзии, но нам не дали Не успел я открыть рот, чтобы сообщить Шурфу, что в какой-то момент вода хурона действительно показалась мне зелёной, как в дверях появилось лицо одного из младших служащих. "Господа, там пришли, э, пришли две леди", запинаясь, сказал он. "Они говорят, что им срочно необходимо увидеть господина почтеннейшего начальника, при этом от них так пахнет безумием, удивительно, что их не остановили по дороге". Сильный запах безумия? Деловито осведомился Лон Лилокли. В таком случае медленно пошли зов в приют безумных. Пусть за ними кто-нибудь приедет, а пока проводи их сюда. Мы за ними присмотрим. Хорошо, сэр. Парень издал вздох облегчения более чем красноречивый. Моё настроение немедленно начало ухудшаться. Кажется, нам предстояло не самое приятное развлечение. А ты не любишь безумцев? Хладнокровно поинтересовался Шурф. Забавно. А ты любишь? Люблю. «Да нет, я бы не сказал. Просто мне все равно, с какими людьми иметь дело». Лонли Лохли равнодушно пожал плечами. «Безумный или нормальный? Откровенно говоря, я не вижу особой разницы». «У тебя на лице уже написано продолжение этой речи», — фыркнул я. «Общаюсь же я как-то с тобой и ничего. Именно это ты и собирался сказать. Спорю на что угодно». «Можешь считать, что ты выиграл спор. Физиономия моего друга...» сохраняла бесстрастное выражение, но в его глазах я приметил изрядную долю иронии. Хотя бы большому счёту все мы хороши, даром, что от нас не пахнет никаким безумием. А от нас действительно совсем-совсем не пахнет, на всякий случай уточнил я. При словутый запах безумия до сих пор остаётся для меня абстракцией. Сколько бы мои коллеги не утверждали, что это такая же ощутимая штука, как, скажем, запах дерьма, я его всё равно не чувствую. Абсолютно. Представь себе нет, ответил Шорф. Меня самого это несколько удивляет. В этот момент наконец-то открылась дверь. Две женщины настороженно застыли на пороге. Одна постарше, довольно полная, небрежно одетая с растрёпанными рыжими волосами. Вторая была гораздо моложе, в эффектном чёрном локоне, а она показалась мне очень красивой. Мы к вашим услугам, леди, вежливо сказал он Лилокли. Проходите, садитесь. Чем мы можем вам помочь? Это не вы нам, а мы вам можем помочь, воскликнула рыжая. Мы знаем всё обо всех, господа. У меня пятая ступень тайного посвящения, а у Тиллы третья. Она моя ученица. Вы должны нас выслушать. Мы уже ходили к его величеству и к великому магистру Нуфлину, и к почтенному начальнику Угуланда Сэру Йориху Маливонису, но никто не пожелал прислушаться к нашим словам. «Ничего, уж мы-то прислушаемся к вашим словам, леди. Так что выкладывайте», — пообещал я. Честно говоря, мне уже стало весело. Но я сказал себе, что эти дамы безумные, они там или нет, вполне могут оказаться счастливыми обладательницами какой-нибудь эксклюзивной информации, чем черт не шутит. Поэтому слушать их нужно внимательно. Дамы покосились на меня без особого энтузиазма. Очевидно, я им не очень-то понравился. Во всяком случае, они предпочли устремить пламенные взоры на Лонли Локли. Сэр Шурф... Явно казался им более интеллектуальным собеседником. К моему величайшему удовольствию. Мы пришли, чтобы посвятить вас в великую тайну. Всех людей одолевают демоны, сообщила старшая из посетительниц. Мы видим их, а остальные нет, поскольку ваше сознание еще не готово. Но это не важно. Мы принесли вам портреты этих демонов, поэтому вы теперь легко сможете их обнаружить. Тила, покажи господину начальнику свою тетрадку. Дама в черном лоохе молча протянула шурфу толстую пачку бумаги. Я тут же подвинулся поближе и постарался сунуть свой любопытный нос в рисунки, на которые невозмутимо уставился шурф. При этом у меня почему-то было такое чувство, будто я пытаюсь списать у него контрольную по математике. Картинки, впрочем, были те ещё. С плотной сероватой бумаги на меня угрюмо пялились какие-то невнятные сюрреалистические рожи. Да и техника исполнения явно оставляла желать лучшего. "Это их лица", пояснила рыжая. "Вот такие существа вселяются в людей". От них происходят все болезни, но мы можем их вылечить. Для этого нужны деньги, совсем немного. Вы должны заплатить не нам. У нас уже всё есть, и нам ничего не надо, а ему? Кому? Заинтересованно переспросил он Лилокли. Ему? единственным шёпотом повторила рыжая Знаете, сэр, ваше сознание уже вполне готово к тому, чтобы открыться, но вы выбрали неверный путь. Приходите ко мне, заплатите ему, сколько не жалко, и я обучу вас всему, что необходимо для общения с ним и вообще всему, что вам нужно знать. Всего за дюжину дней. Как это тебе нравится, Макс? Шурф воспользовался безмолвной речью. Всего за дюжину дней меня берутся обучить всему, что мне нужно знать. Представляешь, всему правды соблазнительное предложение. Он покачал головой, насмешливо и печально, и снова перешёл на нормальную речь. Обратился к нашим посетительницам. Я очень вам благодарен за то, что вы решили поделиться с нами своими знаниями, леди. О, это ещё не всё, многообещающе заявила рыжая. Теперь Тилла прочитает вам свои стихи. Её стихи способны отогнать демонов, и мы выгоним тех демонов, которые уже пленили вас. Но им так и не довелось выгнать демонов, которые нас пленили. Красивая леди Тила не успела прочитать свои целебные стихи. Двое мужчин с неописуемо ласковыми лицами, одетые в светло-бирюзовые лаохи, форменную одежду знахарей из приюта безумных, появились на пороге зала общей работы и довольно бесс церемонно лишили нас общества этих очаровательных дам. Приложили к их лбам Маленькие голубоватые камешки, после чего наши гости обмякли и покорно последовали за своими стражами. Это оказалось так просто, проще простого. «Это и были кристаллы смирения?» — спросил я после того, как мы с Лонли Локли снова остались вдвоем. «Совершенно верно», — кивнул он. «А тебе и это интересно?» «Мне все интересно. Все понемножку. Не забывай, я не так уж давно живу в вашем мире. Всего-то четыре года». Впрочем, один из них я провёл в Китае с Пу Хумагату. А это уже вообще магистры знают что. Да, я всё время упускаю из виду этот факт. Согласился Лун Лиокли. Иногда мне кажется, что ты был здесь всегда, по крайней мере, сколько я себя помню. Мне тоже иногда так кажется. А иногда мне кажется, что я никогда здесь не был. И до сих пор я не здесь, а где ты ещё? Помнишь, ты сам как-то говорил, что воспоминание и наваждение бывает невозможно отличить друг от друга. Это я там говорил. Удивился он. "Ну да, ты. Когда мы бродили по изнанке тёмной стороны. А, ну если там, тогда всё возможно", вздохнул он Леокли. "Видишь ли, здесь я придерживаюсь несколько иных взглядов на жизнь. И кому из вас следует верить?" лукаво спросил я. "О обоим, разумеется", пожал плечами мой друг. "И ещё вопросы есть?" "Есть, и куда более злободневные. Эти две дамы" которых только что благополучно увезли санитары, а не может ли оказаться, что они не совсем ерунду говорили? Ну, положим, барышни и правда совершенно сумасшедшие. Лично мне никакого запаха не требуется, чтобы согласиться с этим диагнозом. Но может ведь статься, что они самые настоящие ведьмы и действительно видят каких-нибудь реально существующих демонов? Сходят же с ума могущественные маги время от времени, всякие там бывшие великие магистры и не только они. Одно другому не мешает. Не мешает. Согласил Салон Велокле. Настоящие колдуны действительно могут сойти с ума, даже очень могущественные. По правде говоря, с нашим братом это случается гораздо чаще, чем с прочими людьми. Но и эти несчастные леди совсем другой случай. Они говорили чушь. Можешь мне поверить? Верю, но всё-таки как ты определил, что они говорят ерунду? Объясни. Кто знает, Вдруг однажды на мою голову свалятся ещё дюжина другая психов, а рядом не окажется ни одного умного дяденьки, вроде тебя. Могу объяснить, phlegматично сказал Шурф. Это очень просто, Макс. Ни один человек, хоть однажды получивший доступ к истинному могуществу, не скажет: "Я знаю всё обо всех" и не пообещает научить всему, что тебе нужно знать. За дюжину дней или за дюжину столетий, это уже не важно. Учти, я излагаю тебе не свое частное мнение. Я стараюсь сформулировать для тебя один из фундаментальных законов природы. Настоящее знание навсегда лишает человека уверенности в чем бы то ни было. «В таком случае я и есть самое могущественное существо во Вселенной», — обрадовался я. Моей неуверенности хватит на всё население этого прекрасного мира, и, пожалуй, ещё останется на парочку соседних. Да, это так. Уж ты-то действительно знаешь, о чём я говорю. Согласился он Леокли. Я с ужасом понял, что парень довольно серьёзно отнёсся к моему дурацкому заявлению и собрался было повиниться, что шутил, но нашу беседу снова прервал всё тот же младший служащий. Там пришла ещё одна леди. Она говорит, что с её мужем случилось нечто ужасное и просит, чтобы её проводили к кому-нибудь из тайного сыска. Доложил он. Вы согласитесь её принять? А от этой леди не исходит запах безумия? Ехидно поинтересовался я. Насколько я могу судить, нет. Проводите её сюда, распорядил салон Лилокли и обернулся ко мне. Это прекрасная иллюстрация к нашему разговору, Макс. Дама попросила проводить её к кому-нибудь из тайного сыска. ни господину по степенному начальнику, и не к тебе, и не ко мне, просто к кому-нибудь. И это правильно. Откуда ей знать, кто из нас является тем самым человеком, который сможет ей помочь? В словах этой леди присутствует нормальная неуверенность незавидомлённого человека, свидетельствующая о несокрушимом душевном здоровье. Безумец всегда знает, к кому ему нужно обратиться. В любой организации он потребует встречи с самым главным, и вне зависимости от специфики своей проблемы, скорее всего, начнёт с попытки лично пообщаться с его величеством. "Я уже понял", рассмеялся я.